Он подскажет, где достать этого маленького защитника садов. Все ли разумно в природе? Как мы уже видели, паразиты могут служить добрую службу человеку. Среди них следует упомянуть еще так называемых наездников. Правда, в скачках они не участвуют, но откладывая свои яйца в тело других насекомых, взбираются на них как бы верхом. Разумеется, не для того, чтобы погонять, а чтобы обеспечить потомству жилье и пищу. Среди наездников наиболее известны у нас их невмониды и бракониды. Из браконид славится апантелис. Маленький наездник апантелис или белянковый мелкобрюх летает в огороде, обследует растения и разыскивает гусениц бабочки капустной белянки. Усевшись на гусеницу, Он за какие-нибудь 10-15 секунд прокалывает ее эпидермис и откладывает под него 15-35 яиц. Личинки апантелиса питаются гемолимфой и жировым телом гусеницы, а через 8-12 дней, достигнув зрелости, выходят наружу и сразу же начинают плести коконы. На эту операцию им достаточно 45 минут. Спустя 5-10 дней, Из коконов выходят крылатые насекомые апантелисы. Живут они около месяца, но живут не зря, хоть и носят имя паразитов. В отдельные годы они уничтожают до 90% гусениц-капустницы. Этому способствует высокая плодовитость апантелиса. Самка его откладывает до 2000 яиц. Наездники из рода апантелис уничтожает гусениц и многих других вредителей сельскохозяйственных культур и даже древесных пород. Отмечено даже поражение гусениц бражника, вредившего Иви. Родственник Апантелиса Афидий специализировался на тлях. Отыскав подходящую лошадку, наездник приближается к ней, изгибает дугой свои усики и несколько раз постукивает тлю каждым усиком. После этого... а Фидии подгибает низ брюшко, пропускает его себе под грудь и голову и вытягивает вперед, пока не коснется тела тли. Затем быстрым сильным уколом откладывает яйцо внутрь тела хозяина. Самые крупные и самые многочисленные из наездников — их невмониды. В СССР их несколько тысяч видов. Они напоминают стройных изящных ос. Тонкий игловидный яйцеклад у самок нередко несколько раз длиннее тела. Их неманиды паразитируют на гусеницах и куколках бабочек, личинках жуков, мух, рогохвостов, пилильщиков. Наездник минискус из того же семейства откладывает яйца в тело гусеницы зерновой совки. Он находит их на колосьях, когда гусеницы еще питается внутри зерна – Но это не смущает наездника. Точным уколом он пробивает пленки зерна и вводит яйцеклад в тело гусеницы. Один из самых крупных наших наездников, Эфиальт, похожий на гигантского комара. У него высокие ноги, четыре крыла, а тело достигает трех с половиной-четырех сантиметров. Эфиальт истребляет личинки жуков-дровосеков. Природа наделила его удивительными способностями разведчика. Но в самом деле, как можно определить, где под корой скрылась личинка, грызущая древесину? А для Эфиальта это не проблема. Не спеша, ползает он по коре, ощупывает ее усиками, словно постукивая. Может быть, он слышит шорох личинки или улавливает ее запах через кору усиками-антеннами, что более вероятно? Факт остается фактом. Эфиаль безошибочно находит личинку и приступает к работе по уничтожению противника. Ему нужно нежным яйцекладом просверлить кору и древесину, добраться до личинки и отложить в нее яйцо. Эфиаль вначале пристает на ножках, поднимает брюшко вверх, потом кончик его подгибает и опускает яйцеклад к низу, к коре, и сверлит ее. Проходит 5-10 минут. Наконец кора просверлена, яйцеклад проникает в ход личинки и прикасается к ней. По яйцекладу опускается яйцо, вышедшая из него личинка питается тканями личинки дровосека, потом окукливается и со временем из куколки выходит молодой наездник.